Луи Ферреру пришлось познать мудрость бережливости. Если он будет мотаться по отпускам и праздникам между Англией и Францией, то ему не удастся скопить достаточно денег для обеспечения будущего детей и собственной старости. На мой взгляд, очень трудно так долго жить. «Одному, вдали от жены», — заметил Линли, — Феррер хмыкнул. «Человек делает то, что должен делать», — сказал он. И все-таки бывают времена, когда одиночество побуждает мужчину искать новых знакомств, равно как и духовных связей с близким по духу человеком. Не можем же мы жить одной работой, верно, и для такого человека, как вы? Это было бы вполне понятно. Феррер скрестил на груди руки, и это движение подчеркнуло выпуклость его бицепсов и трицепсов. Он представлял во многих отношениях идеальный образец мужественности, требующий своего постоянного самоутверждения — Ленли знал, что опасно мыслить подобными стереотипами, но все же он позволил себе подумать о таком варианте, прикидывая, в какую сторону это может увести их разговор, пожав плечами, он небрежно произнес с выражением между нами мальчиками «пять лет без жены я бы не выдержал». Рот Феррера, полные губы, сластолюбца, изогнулся, а глаза прикрылись веками, он сказал по-английски. «Мы с Эстель понимаем друг друга. Именно поэтому наш брак держится уже более двадцати лет. То есть здесь, в Англии, вы допускаете легкий флирт? Ничего существенного. Моя любовь остается с Эстель, а все остальное... В общем, что было, то было». «Полезная обмолвка», — подумала Линли. «Было. Значит, теперь закончилось». Мгновенно появившись на лице Феррера настороженное выражение, подтвердило его подозрение. «Вы с Николь Мейден были любовниками?» Ответом ему было молчание. «Если дочь Мейдена была вашей любовницей, Мси Феррер, то выглядело бы гораздо менее подозрительно, если бы вы здесь и сейчас ответили на этот вопрос. Хуже будет, если это обстоятельства подтвердят видевшие вас свидетели. Но это же пустяки!» — сказал Феррер вновь по-английски. — Вряд ли это подходящее определение для возможности попасть под подозрение при расследовании убийства. Феррер оживился опять перешел на французский. — Я говорю не о подозрениях, я говорю о девушке. — То есть вы считаете пустяками то, что случилось с девушкой? — Я имею в виду, что у нас были легкие отношения, ни к чему не обязывающие нас обоих. — Может, вы любезно расскажете мне о них? — Феррер бросил взгляд на открытую входную дверь отеля. Впуская внутрь приятную вечернюю прохладу, она позволяла видеть постояльцев, направлявшихся к лестнице и продолжавших мило беседовать между собой. Не отводя взгляда от этих постояльцев, Феррер сказал, «Женская красота существует для того, чтобы мужчины восхищались ею, и женщина, естественно, стремится приукраситься, чтобы добиться большего восхищения. Это спорное утверждение». Так уж устроена жизнь, так повелось сотворение мира. Сама природа подтверждает этот простой и непреложный закон нашего мира. Господь сотворил один пол привлекательным для другого. Линли не стал указывать, что, согласно упомянутому Феррером закону природы, именно мужские, а не женские особи, как правило, являются более привлекательными, дабы привлечь к себе внимание противоположного пола. Вместо этого он сказал, «И, сочтя Николь привлекательной, вы решили поддержать заведенный Господом естественный порядок?» «Как я уже сказал, наши отношения носили легкий характер. Я понимал это, и она также понимала». Он улыбнулся. «Кажется, не без нежности». Ей нравились любовные игры. Я заметил это с нашей первой встречи. Когда ей было двадцать? Только настоящая женщина не понимает своего собственного очарования. А Николь была настоящей женщиной. Она понимала. Я сразу заметила это. И она тоже заметила, что я понял ее натуру. А дальше...